Париж в одиночку. Мэгги шипстет. Я сидела за столом неподвижно, чуть дыша. Руки лежали на клавиатуре. Он снова постучал, подождал, постучал чуть громче, подождал. Из-под двери его ноги отбрасывали тени на темно-зеленый линолеум. Я не сделала ни звука. Наконец он ушел. Шаги смолкли. Через минуту Погас свет в холле, работающий автоматически, и под дверью осталась только темнота. За день до этого телефон звонил несколько раз, но я не ответила. Я знала, кто это был. Это был тот же человек, который только что стучал. И он не был жутким преследователем или странным типом. На самом деле он был швейцарским композитором, и жил напротив. Очень приветливый парень, примерно 40 лет, с копной темных кудрявых волос. Я встретила его в лифте в начале недели. В гугл я узнала, что он сочиняет оперы. И не просто оперы, а подводные оперы. Последние новости. Оказалось, что бывают подводные оперы. Какой же мир все-таки удивительный. У меня не было друзей в Париже. Поэтому не было причин вести себя высокомерно перед кем-то, кто мог, а мог и не оказаться снобом. Но в то время дружба не была тем, в чем я нуждалась. Напротив, когда мне приходилось сталкиваться с попытками завязать со мной дружеское знакомство, я делала все, чтобы этого избежать. Я была одна. И понимаете, для меня это не временное состояние, которое скоро пройдет, а образ жизни, одиночество. Это колодец, в который я падаю или прыгаю время от времени и не пытаюсь выбраться. Я сижу там и наслаждаюсь тишиной. Это произошло в конце января 2012 года. Я находилась в Париже уже почти месяц, и еще два были впереди. Мы с швейцарским композитором жили в Сите Интернациональ Дезарт, Международном центре искусств, комплексе из 270 студий для работы или проживания художников в модном четвертом муниципальном округе Парижа ⁇ Маре. Большинство квартир или мастерских были отведены творческим организациям, университетам или даже странам, которые выбирали резидентов в сете. Но некоторыми центр распоряжался напрямую. Моя принадлежала Стэнфордскому университету, где я была в аспирантуре последние два года. Однако на всех других дверях вдоль моего коридора висели таблички с названиями тех холодных европейских стран, о которых не знают болтливые люди. Норвегия, Финляндия, Австрия, Швейцария. Я была отшельником в той компании, и это, по-моему, можно было рассматривать как достижение. Главное здание Сите, построенное в 1965 году, состоит из массивных бетонных блоков с расположенными в шахматном порядке узкими алюминиевыми окнами. Дом под номером 18 на улице Отель-де-Виль можно было сравнить с рыбацкой лодкой, находящейся на правом берегу Сены. Оно окружено с обеих сторон мостами Мари и Луи-Филипп. Внешне он в хорошем смысле напоминает что-то вроде автомобильного воздушного фильтра. Это единственное здание на этой улице, Построенное в брутальном стиле, иронично стоящая среди изысканных парижских домов на набережной. Оно является как бы мощным бетонным входом в мир роскоши и нежности парижской архитектуры. Я жила во Флегеле чуть поменьше, примыкающем к боковой улице между модным кафе, где варили традиционный кофе, и городским мемориалом жертвам Холокоста. За мемориалом постом охраны и кассой с непробиваемым стеклом, находилась школа. А за школой была необыкновенная маленькая пекарня, где я покупала хлеб и выпечку, и все никак не могла осознать тот бурный поток цифр, который произносил кассир. Я могла бы отдать совершенно случайное количество денег, например, семь с небольшим евро вместо положенных трех с половиной, и надменно глядеть в пустоту. Ожидая, пока мне вернут большую часть моих же денег Притворяясь, что я не специально провернула это лишнее действие с возвратом сдачи Внутри флигель выглядел как переделанное здание правительства стран соцлагеря С гладким бетоном, деревянным шпоном и длинными темными тихими коридорами Покрытыми тем самым зеленым линолеумом В моей студии была небольшая кухня с плитой электрическим чайником и мини-холодильником. Просторная светлая гостиная с высоким потолком была обустроена односпальной кроватью, книжной полкой, комодом, столом, мольбертом и гигантскими пробковыми досками, окрашенными в белый цвет, на которые я бы прикрепила свою работу, если бы была художницей. В ванной был душ размером с гроб, и то, что мой брат, будучи здесь проездом, описал как тюремный туалет с черным сиденьем без крышки. Чтобы спустить воду, надо было всем своим весом надавить на стальную кнопку. В день моего приезда сотрудник СИТЕ пришел, чтобы забрать лишнее просто одеяло с шаткой выдвижной раскладушки, хранимой под моей кроватью. Эта экономия показалась мне уж слишком чрезмерной, когда я узнала, что центральное отопление выключают каждую ночь в самые холодные часы с одиннадцати до шести, и одного шерстяного одеяла едва ли было достаточно. То есть, жизнь в Сите была довольно скромной, зато очень и очень дешевой. В удивительном месте Парижа. И она определенно стоила того, чтобы стать хоть каким-то художником, лишь в надежде прожить здесь несколько месяцев. Со своего крошечного балкона я могла осмотреть всю улицу и видневшуюся справа сену которая протекала мимо известняковой набережной на острове Сен-Луи. Вдали громоздкая башня Монпарнас торчала как одинокая кегля. А вот вам парижская шутка: почему лучший вид в Париже открывается с башни Монпарнас? Потому что это единственное место, откуда не видно башню Монпарнас. Предполагается, что резиденты Сите говорят друг с другом по французски, но это в идеале. Я учила французский в течение года в колледже, и единственное, что осталось в моей голове, это фразы, которые можно было бы вплести в продолжение сюжета из нашего учебника про корпоративный шпионаж «Espionage Industriel». Я не знала, как заказать еду в ресторане, но знала, как потребовать сообщить местонахождение файлов «Où sont les filles, проинформировать о том, что мертвое тело лежит в канале. «Le cœur est dans le canal. И вскользь заметит, что у кого-то в спине нож. Илья, он кутю дан ледю. Я совсем не знала, как начать разговор. С композитором мы встретились в тяжелом, медленном и ужасно скрипучем лифте. Обменялись друг с другом французскими «бонжур», а потом выяснили на английском, потому что он не спрашивал о местонахождении файлов или мертвого тела или ножа, что, оказывается, мы живем друг напротив друга. «Нам нужно как-нибудь выпить по чашке кофе», — сказал он. «Конечно, в любое время», — согласилась я с таким энтузиазмом, что ему наверняка позже казалось это слишком неискренним, граничащим с действительно странным. Всю свою жизнь я была робкой и общительной одновременно. Незнакомцы вызывали у меня тревогу. Но я научилась справляться с ней во взрослом возрасте и все равно разговаривать с людьми. Однажды на книжном фестивале было несколько вечеринок, буквально кипящих незнакомцами. И я рассказывала другому писателю, что мне нравятся такие мероприятия, но при этом они довольно изматывают. Я говорила о себе как о застенчивом человеке. Он покачал головой. «Вы общительный застенчивый человек», — сказал он. «Вы спокойно можете общаться с людьми, но не получаете от этого общения той силы, какую получают настоящие экстраверты. Наоборот, оно отнимает у вас что-то. Эта мысль показалась мне почти что истинной правдой, исходящей от того, кого я видела впервые. Рыбак рыбака видит издалека. То есть в нормальных обстоятельствах я бы выпила чашку кофе с композитором, и мы могли бы даже стать друзьями, или хотя бы впутались в дружелюбную и, скорее всего, неловкую беседу. В голливудской версии мы были бы в Париже до смерти возбуждающем и изысканном городе. Настолько красивым, что он заставил бы вас поверить в то, что вам полагается такая же красивая жизнь. Тогда бы кофе перешел в длинный послеобеденный разговор с вытекающей из него прохладной прогулкой вдоль сены. Затем включились бы фонари, и кадры в мягком фокусе стали бы показывать уютный зимний роман красивые прогулки в пальто и шикарных шарфах в Булонском лесу, творческий труд в мастерской, расслабленные обеды в закусочных на левом берегу, много вина и нежного секса, показанного все в том же мягком фокусе. Все знают, что именно это ты должен делать в Париже или что Париж должен делать для тебя. Но как только я вышла из лифта и вернулась в свое маленькое убежище, студию с газовой плиткой, голыми белыми стенами и недостатком постельного белья, идея о добровольной беседе с незнакомцем показалась мне невероятно сложной, откровенно пугающей и абсолютно точно необсуждаемой. В одиночестве жить легко. Другие люди же непредсказуемы и все усложняют. Поэтому я не ответила на звонок моего соседа и стук в дверь. Я зашла настолько далеко, что стало подслушивать под дверью перед тем, как выйти из квартиры и заглядывать в щель, чтобы убедиться, что свет не горит в холле. Так я с меньшей вероятностью столкнулась бы с кем-нибудь на пути к лифту. Впервые я осознала свою стойкость, точнее, свою тягу к одиночеству в 2008 году. Я закончила магистратуру в университете Айовы, и благодаря небольшой стипендии незначительным сбережением и дополнительной помощи родителей, провела восемь месяцев в Нантакете с октября по май, самое холодное время. Я пыталась написать роман, в котором действие происходит на острове в духе Нантакеты, и подумала, что погружение в обстановку будет полезным для создания атмосферы и ландшафта романа. Как оказалось, пребывание там действительно было полезным. Хотя и не по тем причинам, которых я ожидала. Атмосфера на острове не имела ничего общего с атмосферой в моей книге. Я писала о летнем туристическом острове, полном суматохе, курортных нарядов и солнечного света, когда рестораны переполнены, а пляжи усеяны яркими зонтиками. О месте, сильно отличающемся от серого, продуваемого всеми ветрами, полузаброшенного куска земли, где я оказалась среди без лиственных деревьев и пустых запертых домов. Люди живут в Нантакете зимой, но я никого не знала и никого не видела. Во время моего самого изолированного периода на острове, кроме благодарности за сдачу в продуктовом магазине, я не разговаривала с другими людьми в течение пяти недель. Вместо этого я сидела дома и писала книгу. Я работала по утрам, Затем долго гуляла с собакой перед обедом, потом приходила домой, выпивала пиво, готовила попкорн и смотрела DVD, которые Netflix любезно отправлял мне с далекого материка. По вечерам после ужина я возвращалась к работе или читала в кресле, за которое мы постоянно соревновались с моей собакой, торопясь поскорее занять его, как только кто-то из нас с него вставал. Я поняла, что отсутствие социальной жизни может быть преимуществом для продуктивной работы. Шум и лишние мысли уходили. В дальнейшей тишине я сосредотачивалась и после семи месяцев работы я полностью закончила черновик моего романа длиной в 400 страниц. Я нашла способ жить в гармонии, довольствуясь в основном своим внутренним миром. Надо признать, что поначалу Я была немного чудной во время зимы в Нантакете, так как попусту волновалась из-за каких-то мелочей и ограничивала себя рутиной. Но через пару месяцев я уже никогда не скучала и почти не чувствовала себя одинокой. Я стала самодостаточной в том плане, в каком я до этого и не подразумевала, что могу стать. В Париже я работала над своей второй книгой, романом о балете в Нью-Йорке, в Южной Калифорнии, и эта идея вдруг пришла ко мне в голову тут, в Париже. Я снова легко погрузилась в одиночество. Я наладила режим моего одиночного дня. Почти все дни я просыпалась, завтракала в своей студии, брала компьютер и уходила работать в один из многочисленных Старбаксов в Париже. зная зная это так по-американски, так тупо, обычно. И недоверчиво идти в Starbucks в городе битком, набитом очаровательными кофейнями, как новыми и модными, так и классическими с цинковыми прилавками, венскими стульями и официантами в белых фартуках. Starbucks не может быть частью чьей-то прекрасной романтической парижской жизни. Это правда, да. Но знаете, в таких настоящих французских кофейнях, как правило, нет розеток для ноутбука. И они обычно не приветствуют долгого засиживания над кофе объемом от петит до трепетит. В Старбаксе продают кофе гигантских объемов, и им будет все равно, если вы переедете сюда навсегда. Парижские подростки приходят в Старбакс, чтобы есть блины. Странно, но во Франции в Старбаксе продаются блины. И целоваться. Часто мы с моим ноутбуком сидели в кресле напротив такого же кресла, с обнимающимися французскими школьниками. Девочки всегда были с типичными для француженок длинными блестящими волосами, а мальчики худыми и модными. И у обоих было очень скучное выражение лица, так как они самозабвенно и беспрерывно целовались. Когда я уставала от работы, я шла гулять по местам, где еще не было раньше. Каждым новым местом могла стать либо маленькая улочка, либо целый район, кладбище, музей, парк или магазин. Я хотела понемногу за каждый раз исследовать город, без спешки. Зима — потрясающее время для прогулок по Парижу, когда туристов совсем мало, и город просто занят своими делами. Я гуляла по большим бульварам и узким переулкам. Как-то я шла в кино на потомков и проходила мимо обледеневшего канала «Сен-Мартен» когда снег падал с очень низких облаков. Я бродила под оголенными ветвями в саду Тюльри и вокруг большого фонтана в Люксембургском саду. И вода в фонтане замерзла так, будто это была каскадная ледяная люстра. Во время зимних распродаж я копалась в кучу уцененного женского белья в Принтемс, хотя мне было не для кого его надевать. Я восхищалась торжественным видом пантеона и витражной драгоценной шкатулкой, которая находится в часовне Сен-Шапель. Наблюдала, как белые облака моего дыхания рассеиваются в величественном нефе Парижского собора Ноттердам. Я была у могил Жан-Поля Сартра, Симоне де Бавуар, Сьюзен Сонтек, Маргарет Дюрас, Виктора Гюго, Марии Кюри. Я поднялась на купол базилики Сакаркер. Я заглянула в темные чугунные семейные часовни, загнивающие среди могил на кладбище Перлашес. Я гуляла по тоннелям катакомб. Париж кажется неплохим местом для мертвых, по крайней мере точно с хорошей компанией. В Париже я делала все то же самое, что полагается туристам, но не спеша, в своем темпе, руководствуясь только своими интересами. Я разглядывала людей, витрины, здания, смотрела на небо, на тротуары и на собачье дерьмо на тротуарах, которого было в большом количестве. Я смотрела на реку. Однажды ночью я увидела, как две гигантские крысы радостно прыгнули в мусорное ведро на мосту Мари, пискнув что-то напоследок. Постоянно что-либо замечать – это как защита от скуки. Мне нравится, что я одна и что мне не нужно превращать все, что я вижу, в разговор, пытаться подбирать слова и выражать свое мнение на что-либо. Дни, проведенные в одиночку, не зависят от настроений, желаний и предпочтений других людей. Кроме того, мне не нужно ставить под угрозу собственные желания, потому что они не влияют ни на кого, кроме меня. Поскольку Франция – это родина кулинарных гениев, я очень много ела. И поскольку я была одна, я ела все, что хотела и когда хотела. Жареная курица на поздний завтрак? Конечно. Тарт татен с красным вином на ужин? Почему бы и нет? Я испробовала все болонжори и патискрей. И побывала во всех враждующих между собой забегаловках с фалафелем в моем районе. Нашла, наконец, силы, чтобы отведать пирог волхвов, весь наполненный внутри марципаном. Открыла в себе любовь к бретонскому масляному пирогу, который называется «Кьенеман». Хороший бонус. Он продавался в магазине самообслуживания, так что мне не приходилось ни с кем разговаривать. Через реку находился гастрономический зал в Лебон Марш, где я восхищалась сыром, оливками, тонкими ломтиками прошутта и йогуртовым отделом, который представлял собой платонический идеал йогуртового отдела. Даже суп, который я купила в Монопри и подогрела на своей плите, был гораздо вкуснее, чем имел на это право. У меня, как у резидента СИТЭ, было удостоверение личности, благодаря которому я могла бесплатно посещать почти все музеи. По сезонному абонементу через служебный вход, где, помимо всего прочего, никогда не было очередей. Я могла пройти через пару галерей Арсе, вернуться в другой день и посмотреть еще несколько а потом прийти позже еще раз. В один дождливый день я сидела абсолютно одна в оранжери и смотрела на водяные лилии и маны, которые в этот момент принадлежали только мне и никому больше. Зима в Париже была гораздо интереснее, чем в Нантакете, и людей было существенно больше. Однако в городе огне я чувствовала себя так же сильно укутанной в одиночество, как и на острове очень слабого света в мертвый сезон. Это произошло потому, что уединение было моим осознанным решением, намеренным переключением передач, а не навязанным мне из-за внешних обстоятельств. Наличие цели отличало и даже защищало мое осознанное уединение от чувства одиночества. Я приняла решение полностью погрузиться в работу, Встретиться с городом на своих условиях. Уйти в себя. До сих пор я почти никогда не ощущаю себя одинокой, когда я одна. Но иногда я так себя чувствую среди людей. Например, на вечеринке, где я чувствую себя не в своей тарелке, или когда я злюсь на близких, или когда я устаю от пустых разговоров. Для меня одиночество состоит не в том, чтобы оставаться одной, а в чувстве отчуждения от других в разочаровании из-за неполноты моих отношений с другими. Конечно, все отношения между людьми несовершенны, и одиночество является частью человеческого бытия. Каждый из нас заперт внутри одного сознания, одного тела, одной жизни. И поэтому мы все по своей природе навсегда одиноки. Но большинство из нас проводит всю свою жизнь, делая бесконечные, обнадеживающие попытки, соединить друг друга, вылезти из нашего одиночества, как птенцы вылупляются из яиц. И в этих попытках заключается великая и пронзительная красота. А в успешном итоге – большая радость и риск. И в то же время люди, быть может, слишком часто забывают и пренебрегают уединением с самим собой, своеобразным собственным святилищем, в котором ты одновременно являешься и королем, и королевством. Во Франции мое одиночество усиливалось из-за языкового барьера. Город все время болтал. Я могла понять случайные слова, но никогда не улавливала смысл того, что говорили. Мы хранили все в тайне друг от друга. Париж и я. Может быть, это было похоже на подводную оперу. Однажды на улице ко мне подошел мужчина и что-то сказал. Я извинилась и сказала, что не понимаю его. Чтобы вы знали, я могу справиться с этой фразой по-французски. «А вы не француженка?» — сказал он по-английски. «Откуда вы?» «Я американка», — ответила я смущенно. Он взял меня за руку. «Я обожаю американцев», — сказал он. Несколько шагов мы шли держать за руки, но не сказав больше ни слова. Затем он поднял мою руку, поцеловал ее. И ушел. В марте, когда холодные дни стали чередоваться с теплыми, мое одиночество тоже стало постепенно таять. Мой брат приехал в город на пару дней, и ночь с его коллегами должна была выдаться отстойной, пока мы вдруг не оказались в неоновых браслетах, танцующими в 3 часа ночи в подземной пещере. Во всяком случае, я уверена, что это была пещера. Примерно в то же время я подружилась с Кортни американской писательницей, вышедшей замуж за француза. Моя другая подруга Мишель приехала в гости, и когда я обнаружила себя танцующей в баре с ней и Кортни, я испугалась, что нахожусь на опасной грани обретения социальной жизни вновь. В то время был еще один вечер, когда я скучала по одному человеку. Я была в парижской опере на балете Бейдерка. Опера «Бастилия» вмещала в себя 2700 человек и была переполнена соответствующей публикой. Это были элегантно одетые зрители, которые серьезно относились к балету и умели различать виды шампанского, которые им подавали в антракте. В конце первого акта, когда скорбящая Никия исполняла чувственный сольный танец на свадьбе своего возлюбленного, сидящий рядом со мной необычный пожилой француз тихо вытирал случайную слезу со своей щеки и дрожал с того времени, как поднялся занавес. У него тряслись плечи. Он достал носовой платок из внутреннего кармана своего пиджака и вытер слезы на лице. В полутьме он, извиняясь, пожал плечами, как бы спрашивая, как он может не быть подавлен из-за чего-то такого красивого. Как? Моя мама начала брать меня с собой на балет по четыре раза в год, еще когда я ходила в детский сад, в Южной Калифорнии. Ее любовь к балету, которую я медленно усваивала в течение всех этих лет, лежала в основе романа, который я писала в своей крошечной студии и в креслах кафе. Я думала, что я совсем одна, пока работаю, но на самом деле я не была одна. Она находилась в пяти тысячах милях от меня, но была вместе со мной в Париже и оживляла всех воображаемых людей, о которых я писала, формируя их мир. Ночь после театра была холодной. Тротуар блестел на морозе. Я позвонила ей, когда шла домой, стуча каблуками по скользким булыжникам. Я сказала ей, что хотела бы, чтобы она оказалась тут и посмотрела балет. Что он бы ей понравился. В тот момент одиночество было мне неприятным. Больше всего на свете я хотела, чтобы моя мама поделилась со мной, но не самим балетом, хотя он и был восхитительным, а чувством всеобщего восхищения, открытостью, с которой плакал тот мужчина рядом со мной. Искусство — это ничто, если не прямая, серьезная попытка преодолеть одиночество, попытка соединить людей друг с другом. И в ту ночь эта связь между людьми зажгла театр так же, как молния вспышкой сверкая среди грозовых туч. У меня появилось желание отдохнуть от одиночества, пойти на балет с моей мамой, чтобы мы могли быть связаны общим опытом и воспоминаниями об этом опыте. Я почувствовала иронию в том, что мне казалось, что я должна оторваться от других людей, чтобы создать что-то, книгу, историю, которая, как я надеялась, найдет отклик в сердцах читателей, которых я никогда не встречу. И что читатели смогут впустить в свою жизнь мир и мысли персонажей, которых никогда не существовало. Я шла домой по скользкому тротуару, который блестел, как пустая сцена. Было бы неплохо дальше сказать о том, что нежные весенние дни и цветущие деревья в конце марта настолько пробудили меня к жизни, что я решила постучаться в дверь к швейцарскому композитору, чтобы извиниться и пригласить его на кофе. Но в последний раз, когда я его видела, мы проходили мимо друг друга на роскошной лестнице времен холодной войны. Я решила идти по лестнице, потому что кто-то внизу ждал лифт, а я усвоила урок о встречах с людьми в лифте. Я поднималась наверх, а композитор спускался. Когда мы проходили мимо друг друга, я быстро кивнула, как будто никогда его не видела раньше и сказала. Бонжур? Бонжур, ответил он. Я продолжила подниматься, но услышала, что его шаги остановились. Когда я была на другом пролете, я тоже остановилась и заглянула за перила. Он смотрел на меня. «Я ваш сосед», — грустно отозвался он. Я молча смотрела на него несколько секунд, затем отступила в тень и продолжила подниматься.